Объяснят ли они, кто такой неизвестный спутник Коновальник. К большому его разочарованию и досаде почти все записи были на незнакомом языке, видим по-русски. Ничего не поймешь. Похоже, что текущие заметки, которые Коноваленко делал для памяти, потому что на полях были указаны даты. Валандер обратился к глумстранду. «Надо найти человека, владеющего русским», — сказал он, чтобы перевести все это поскорее. Может, попробуем мою жену, — предложил Блумстранд. Валандер с удивлением посмотрел на него. — Она учила русский, — продолжал Блумстранд, — увлекается русской культурой, прежде всего писателями шестидесятых годов прошлого века. Валандер закрыл сумку и сунул ее под мышку. — Едем, а то в здешней обстановке она только разнервничается. Блумстранд жил в одноэтажном доме к северу от Кальмара. Жена его оказалась умной, открытой и с первого взгляда вызвала у Валандера симпатию. Пока мужчины пили на кухне кофе и ели бутерброды, она взяла бумаги к себе в кабинет и села за перевод, время от времени заглядывая в словари. Ей понадобился почти час, чтобы перевести и записать текст. Наконец Валандер мог прочитать записки Коноваленко. Он, словно бы, читал о собственных переживаниях. Из обратной перспективы. Многие детали и ход событий получили свое объяснение. А главное, он понял, что последний неизвестный спутник Анаваленко, успевший незаметно покинуть желтую виллу, оказал совсем не тем, что он предполагал. Юар прислала замену Виктору Мабаше, африканца по имени Сикосицики. Прибыло на зданий. — Обучение его не вполне закончено, — писал Коноваленко, — но этого достаточно, а хладнокровием и умом он превосходит Мабашу. Далее Коноваленко ссылался на некого южноафриканца, которого звали Ян Клейн. Валандер решил, что этот человек — важное связующее звено, но нити, ведущие к центру, к организации, которая Валандер теперь не сомневался, стояла за всем этим, обнаружить не удалось. О своих выводах он рассказал Блумстранду. — Африканец намерен покинуть Швецию, — сказал Валандр. Сегодня утром он еще был в Желтой Вилле, и кто-то наверняка видел его, наверняка вывесил его оттуда. Через мост он перейти не мог. И на Эйланде его, наверное, нет. Возможно, у него был свой автомобиль. Но самое главное, он пытается уехать из Швеции. Каким путем, мы не знаем. Знаем только, что он попытается. Необходимо остановить его. — Задача не из легких, — сказал Блумстранд. — Да, но выполнить ее можно, — ответил Валандер. — Как бы там ни было, через шведский пограничный контроль проходит за не так уж много чернокожих. Валандер поблагодарил жену Блумстранда, и они вернулись в полицейское управление. Часом позже по стране был объявлен розыск неизвестного африканца. Приблизительно тогда же полиция нашла шофера. Который этим утром подвозил африканца с парковки в конце Хеммансвеген. Произошло это уже после того, как мост перекрыли. Валандер предположил, что африканец сначала несколько часов прятался вне дома. Такси сотвез его в центр кальмера. Там он расплатился, вышел из машины и исчез. Описать его внешность таксист толком не сумел. Высокий, мускулистый, в белой рубашке, светлых брюках и темном пиджаке. Вот все, что мог сказать. И еще говорил он по-английски. вечерил Никаких дел в кальмаре у Валандера не осталось. С арестом скрывшегося африканца последний кусочек мозаики станет на свое место.